Глава 55 Смерть и Вознесение ходят рядом Мы здесь с тобой расстались И упала впервые ночь Темна и холодно Застыли и река, и эти скалы Ван Бо Демоны, атакующие поместье Се, походили на грязный поток, стекающий с гор во время проливного дождя. С каждой дзы их становилось все больше. Дзы — пять минут. Сицинео с отчаянием обвела взглядом окружившие ее темные фигуры. Свет фонарей не достигал этого места, чтобы рассеять мрак и позволить рассмотреть чужие лица. Но она не хотела ничего видеть. Демоны пришли убивать. Возможно, брат был прав, когда выбрал самоубийство. Она бросила прощальный взгляд в сторону расщелины, отделяющей внутренний дворик от соседней горы. Только умереть вот так, разбившись о камни, ей совсем не хотелось. Санья взмахнула мечом, отсекая из демона, оказавшегося ближе остальных. Ответом стал злобный рык. Так больше не может продолжаться. Она совсем не чувствует руку, держащую оружие. А полы мантии промокли от демонической крови. Остро пахло лисьим мехом и влажной медью. Удушающая до тошноты вонь мутила сознание и вызывала желание избавиться от позднего ужина, извергнув тот из желудка на такие же залитые кровью плиты двора. Мягко оттолкнувшись ногой, Саняо перелетела через головы демонов и бросилась бежать. Мысленно благодаря старшего брата за переданные ей навыки Цингуна, Она опережала преследователей намного, но все же достигла одного из домов первой и, оказавшись внутри, заперла дверь на засов. Здесь жил кто-то из учеников клана Снежной горы. На столе лежал развернутый трактат по лекарскому искусству, а рядом стоял недопитый чай. Как все изменилось всего за одну ночь. Поместье, бывшее надежным убежищем от внешнего мира, в мгновение ока превратилось в поле боя. Разве этого они хотели, когда исследовали демонические дантяне? Открывай! Хрипло крикнули снаружи. Санео оглянулась на дверь, сотрясающуюся под тяжелыми ударами. Хлипкая преграда не удержит надолго тех, кто обладает от природы сверхъестественными силами. Ее взгляд отчаянно заскользил по комнате, пока не остановился на постели ученика. Сбросив одеяло на пол, Санео сорвала с кровати просто не с помощью меча, Отделила от нее узкую ленту длиной в полтора бу. Бу — одна и две трети метра. «Вот до чего все дошло», — прошептала она, перебрасывая шелк через потолочную балку. «Бежать некуда. Надеяться не на кого». «Красная резиденция и та не ответила. Хотя...» Санео отослала гонца дитю за два дня до нападения. Но, назвавшийся ее супругом в этой жизни, просто промолчал. В голубятню поместья все не прилетали птицы из города-дитю. Никому не дело умрет она или же останется жива. Никого не заботит жизни учеников клана Снежной горы. Саньяо достала из-за пояса платок и аккуратно протерла клинок от крови, а затем вложила его в ножны и оставила на столе. Рядом с кем-то недопитым чаем и старинным трактатом с изображениями редких лекарственных растений Долины целителей. Ничего в этом мире не имеет смысла. Цаньяо перенесла стул, установив его точно под свисающий с потолка лентой. Сядь, с горечью произнесла она, затягивая петлю на шею. Я обязательно отплачу за твое равнодушие в следующей жизни. Только дождись меня, и сам увидишь. За спиной с оглушающим креском слетела с петель выбитая дверь. И Ценео поспешила оттолкнуть стул ногой, зависнув всем телом на самодельное виселице. Она не позволит демонам разорвать свою плоть на куски и умирать перед ними слишком долго тоже не будет. В последнее движение Сецанья вложила всю пока доступную ей духовную силу. Тело сначала приподнялось над полом, на время ослабляя петлю, а затем резко дернулось вниз. Сухой хруст позвонков стал звуком, сопроводившим гордую дочь семьи Се. К желтым источникам загробного мира. Как она и задумывала, ее тело осталось целым. Поместье Се пылало целиком, Объятой нематериальным пламенем, с легкостью, поглощающим все на своем пути. Подвесные мосты, извилистые крытые переходы, лестницы. Крыши и стены домов, Цветочные катки, Беседки и павильоны. А над этим озером огня Словно птица-феникс К темным небесам взлетела фигура В светлых одеждах, Залитых свежей кровью. Зависнув над горящим поместьем все, Вознёвшийся мужчина поднял глаза клубящимся над ним сизому колодцу из облаков. «Фан -синюнь. тихо прошептал колодец, отвечая на немой вопрос. «Младший небожитель девяти сфер, ты не можешь вернуться?» «Почему он не может?» Фан Синюнь с отчаянием всматривался в нежелающий открываться проход. С угрозой, сверкающей короткими молниями. Мгновением раньше он вспомнил всю настоящую жизнь истинного бессмертного. Проснувшаяся память небожителя походила на глоток морозного воздуха, обжигающий легкие Все в нем сначала перевернулось, а потом встала на положенные места. Но теперь он воспринимал привязанность к младшей небожительнице Ин спокойно. Если ответа нет, к чему ломиться в закрытой двери? Такие чувства либо прорастают в чужом сердце, Либо умирают, как цветок, вырванный из земли с корнями. Сердце Инсенхуа для него недоступно. Цветок уже мертв. Нет причин для сожалений. Но у него есть другое, более важное дело, которое до сих пор не завершено. Может быть, по этой причине небеса не пускают обратно? Невозможно отречься от самого себя, как и невозможно перестать называться наставником. Однако ему не помешает наведаться в небесный город, прежде чем вернуться за непослушной ученицей. Чтобы одолеть демоническую природу, необходимо обрести душевный покой. И для этого хороши кристаллы пяти небесных источников. Фансинюнь собрал всю доступную внутреннюю ци и начал неспешный подъем. Колодец над ним совсем не выглядел безопасным. Заметно сужаясь кверху, он превращался в едва заметный просвет между облаками, Налившейся лиловой тяжестью быстро приближающейся грозы. Павильон кушуй готовился к войне, пойши уловил напряжение, едва ступив на землю, принадлежащие его семье. Оно вплеталось в сырой воздух и растворялось в сладковатом аромате паучьих лилий, принося неясную тревогу. Насколько далеко готов зайти отец? Поиши обнаружил главу Ли, безмятежно сидящим за столом в домике на воде. Одна рука высшего демона покоилась на спинке кошки, а второй он чесал зверька за ухом, отчего по комнате разливалось довольное кошачье урчание. Учую, соперницу, Сюин, принявшую изначальную форму из-за тяжелых ран, с шипением оскалилась, чем и привлекла к себе внимание. «Принес в дом бродяжку без спроса?» Отец бросил в его сторону недовольный взгляд. Сюин тут же спрятала зубы и, вывернувшись из рук, поиши, пристроилась у того на спине и плечах, притворившись меховым воротником. Надо отметить весьма богатым воротником. У этой сен был редкий окрас, нежно-серый, напоминающий первый снег, щедро присыпанный лунным серебром. Разве у отца не те же пристрастия, Пыши указал глазами на зверька, которого задумчиво гладил глава Ли. «Эта кошка передала мне важные вести из столицы Ся. Отец усмехнулся так, как умел только он. Немного покровительственно, но открыто. «Какие заслуги у твоей? Мне кажется, теперь тебе придется стать кошачьим лекарем». Не переживай, отец. Для этого есть матушка. Пейши мимо воли поддержал навязанную словесную игру и тоже улыбнулся. Тогда отнеси ее к матери и возвращайся. Мне нужно поговорить с тобой. Да, отец. Пейши поклонился и, покинув павильон на воде, направился к лекарской хижине матери. Сразу за порогом его встретил густой запах травяного отвара. Матушка стояла у жаровни, старательно раздувая угли плетенным из солом и веером. Видимо, варила лекарство, А на стуле у низенького стола, подперев щеку кулаком, сидела хмурая шучен. «Что за день такой? Куда не ступлю, нет прохода от домашних питомцев!» Весело осклабился он, снимая сюин с плеча. «Это ты обо мне?» Неожиданно огрызнулась Шучен, отрывая кулак от чеки. В том месте осталась хорошо заметная краснота, придающая капризный младший довольно болезненный вид. «Как могу обижать дочь своего отца?» При этих словах Сюин выгнулась в его руках и, оставив на пальцах свежие царапины, спрыгнула на пол. Пыши слезнул выступившей капли крови и погрозился лик кулаком, но та уже спряталась за Шучен. «Смотри у меня! Шкурку твою на воротник пущу!» Шучен удивленно оглянулась за спину. «Это... Сюин?» «Она самая!» — кивнул пейши, наливая в чашку воды. «Спас неблагодарную в поместье Се». Лучше бы промолчал. Лицо Шучен изменилось прямо на глазах. Боясь, что та заплачет, он поспешил и ей подать воды. Младшая ухватилась за чашку с видом утопающего, как за последнюю надежду. И тут же задала вопрос. Тун, ты не встречал Тун? Пайши вздохнул и покачал головой. Слова Шучен прозвучали словно обвинение. Чего она вообще хочет от него? Венца нефритового императора? Некоторые дела не по силам даже демонам. Младшая, я. «Похож на того, кто станет бродить по поместью совершенствующихся». Глава Ли запретил вмешиваться, и я не вмешивался. «Но... Сюин! Ты же спас ее? Пэйши почесал затылок и еще раз вздохнул. «Бедствие не приходит одно. За ним еще семь бед помельче». Младшая не просто капризная. Она не стесняется говорить вслух вполне себе невежливые вещи. Похоже, мало ее головой в озеро Макали. Впрочем, и ругаться он передумал. Шучен сгреблась ее и обеими руками и, уткнувшись носом в серебристый мех, тихо заплакала. От неожиданности пейши даже рот открыл. А матушка поспешила отбросить веер в сторону и бросилась к Плаксе. Теперь картина стала еще живописнее. Рыдающая Шучен обнимала тихо мяукающую Сюин, а их обеих гладила по головам госпожа Фэнчу. Пэйши потоптался на месте, И так не решив для себя, что нужно делать, тихонько вышел за порог. «Что за несносная барышня?» С досадой произнес он, подставляя разгоряченное лицо мелкому дождю. «Кто бы мог подумать, что иметь сестру настолько хлопотно?» Он совершенно растерян и сбит с толку. Любопытно, как она себе представляла спасение какой-то жалкой смертной. Знала бы, глупое, что вообще значит жизнь смертного для демона. Это всего лишь взмах крыльев бабочки, не стоящей внимания. Павильон Кушуй никогда не вмешивался в судьбы простых людей. Нет нужды нарушать правила. Мама, она тоже... Донеслось да из-за двери. Голос шучен напоминал вечерний дождь. Такой же противный. Он забирался в уши, но почему-то... Выворачивал наизнанку всю душу. Вот он, зов демонической крови. Не укрыться, не притвориться равнодушным. Пора уходить. Отец уже, наверное, заждался. Детка, дорогая, мы не можем изменить чужую судьбу. Не вини себя. Ты поступила правильно. Нельзя отбирать чужие духовные силы. Поместье все оно нарушило естественные законы трех миров. Понимаешь? Падение грешников неизбежно. Ну уже, не нужно больше плакать, смотри, всю шорстку Сюин намочила. Поиши улыбнулся. Матушка говорила очень мягко и в то же время убедительно, так, как умеет только госпожа Фэнчу, супруга главы павильона кушуй. Если уж она взялась успокаивать младшую то обязательно добьется своего. Тайные стражи Красной Резиденции вернулись ни с чем. Седжункан чувствовал нарастающее внутри раздражение. Еще немного и он возьмется за меч. Кажется, это понимало преклонивший колено страж, боящийся поднять глаза на хозяина. Но первым, кого следовало ругать, он сам. Не стоило отпускать дочь в небесный клан. Как можно доверять заклинателям? Те хорошо умеют размышлять о бессмертии, но когда дело доходит до защиты чьих-то интересов, спешат напомнить всем, что они не имеют ничего общего с миром. Лицемеры. От звука его голоса страж вобрал голову в плечи, вероятно, приняв обвинение на свой счет. Сяджункан подал знак слуге, распорядившись подать чай. И поморщился, едва сделал первый глоток. Любимый напиток мало того, что остыл, так еще и непростительно сильно горчил. «Помилуй, господин!» Слуга тут же рухнул на колени, уткнувшись в пол лбом с такой силой, что Гуну показалось, тот непременно проломит череп. Неужели он выглядит настолько жестоким, чтобы наказывать за плохо заваренный чай? Ся Чжунган нахмурился и обратился к стражу. «Если младшей госпожи нет на юге и востоке, обыщите все ся. Моя дочь — одно из сокровищ семьи! Я не могу позволить ей бродить по стране в сопровождении какого-то жалкого заклинателя!» «Да, господин!» Страж пружинисто поднялся с колена и поклонился. «Ступай!» Ся отпустил его взмахом руки, и со вздохом посмотрел на до сих пор не смеющего оторваться от пола слугу а ты сколько еще намерен испытывать мое терпение слуга поспешил встать и тоже низко поклонился я огорчил моего господина прошу наказать этого недостойного лучше принеси свежую почту распорядился дджункан отодвигая чашку в сторону. Такая предусмотрительность не была лишней. Шпионская сеть, охватывающая всю страну, исправно отправляла доклады в красную резиденцию Гуна Дитсю. Благодаря шпионам он знал все, но взамен приходилось отдавать самое ценное, что есть у смертного. Время. Докладов и на этот раз оказалось много. Слуга внес поднос, заваленный свитками и небольшими книгами, единственная страница в которых была сложена гармошкой. Просмотрев несколько из них, Ся Джункан наткнулся на письмо, от одного вида которого его бросило в жар. На печати, скрепляющей желтую бумагу, виднелся оттиск герба семьи Вэнь. Чего можно ожидать от бешеных псов, Кроме желания укусить? Поразмыслив, Ся Джункан приказал Подать перчатки из грубого хлопка И, только надев их, Осторожно разломил сургуч пополам, Освобождая бумажный край. Писал сам Хоу Вэнь. И был он, на удивление учтив, а также непривычно скупно слова. Несколько столбцов, аккуратно выведенных на бумаге иероглифов, сообщало весьма любопытную информацию о клане Снежной горы. Ся прочел письмо трижды, ощущая, как его правая бровь сама по себе ползет вверх от удивления. Хоу предупреждал Гуна Дитсю о неблаговидных делах ближайших родственников. В поместье Се находились демоны. Он отложил письмо в сторону и криво усмехнулся. Любая новость приносит пользу только в одном случае, когда доставлено вовремя. Хоу не опоздал. Решение было принято до него, а это сильно обесценивает доносчика. Саджункан вздохнул и посмотрел на отворенную дверь. На улице сегодня непривычно, сухо и ветрено, а значит, дороги начнут подсыхать, и это сильно облегчит дорогу к столице. Ему больше нет дела до грехов семиссии. На днях он не пришел к поместью старшей наложницы на помощь. Ся Ценео умоляла послать воинов в красной резиденции для защиты клана Снежной горы от неизвестных бродящих по окрестностям. Так все дело в демонах. Слуга покосился в его сторону и тут же отвел взгляд. Сяджункан вновь улыбнулся. Жители Севера до смешного суеверны. Что касается его самого, он не боится ни демонов, ни призраков. Гуну-дитю страшен только проигрыш. Если дело затеяно в столице не удастся, в живых не оставят никого из красной резиденции. Это запоздалое письмо хоу Веня совсем не похоже на дружескую услугу. Скорее враг нанес удар. Надеюсь, посеять разногласия между красной резиденцией и поместимся. Только не учел важные обстоятельства. гунди цю. сам решил избавиться от лишней ноши. Поэтому и послал стражей найти Шучен. Все, кто имел хоть какое-то отношение к клану Снежной горы, должны находиться сейчас в его руках». Сеханюнь добрался до Долины Целителей меньше, чем за полдня. Выставленные здесь дозоры принадлежали красной резиденции, поэтому его пропустили, невзирая на испачканные в грязи одежды. И глава почувствовал себя увереннее. Демоны, напавшие на поместье Се, его не преследовали. А внутри долины боятся некого. Посторонние не рискнут сунуться на территории, охраняемые войнами Гуна Дзитсю. И мелким демоническим кланам здесь делать нечего. Единственной, кто мог бы претендовать на долину целителей, была семья Янь. Но о них всех они давно ничего не слышал. Говорят, единственная дочь семьи Янь, Янь Сидзяо вышла замуж за главу таинственного павильона Кушуй. А этого человека ничего не интересовало, кроме домов и развлечений. За десять лет глава се ни разу не встречал хозяина павильона, поэтому спокойно шел по едва заметной извилистой тропе, пробираясь через густые травы к центру долины. Сочные зеленые побеги казались влажными от дождей. Касаясь мантии, они оставляли на бледно-лиловом шелке некрасивые грязно-бурые следы. Однако Сеханью не обращал внимания на чистоту одежд. Главное — приблизиться к цели. Но его тело постепенно охватывало усталость. Бой в поместье сей пеший переход в несколько ли не могли не вымытать человека с посредственным духовным совершенствованием, коим он являлся. Сяханьюнь тяжело вздохнул и остановился, чтобы перевести дух. Темные очертания валуна уже показались на горизонте. Выпирая покатой макушкой из темно-зеленого моря травы, Мягко колеблемой ветром. Еще немного усилий, И сердце долины целителей будет совсем рядом. Сихоньюня ощупал широкий пояс, Проверяя на месте ли жемчужина, Созданная из демонической цы. Если он не ошибся, энергия долины безо всяких препятствий наполнит жемчужину, и тогда в его руках окажется самое необычное духовное оружие мира смертных. Он сможет убивать демонов, не обнажая меча. К сожалению, мечты главы сеть так и остались мечтами потому что с низких небес упало несколько ярких сгустков, превратившихся на его глазах в статных воинов, закованных в белоснежные латы. Те окружили Сиханюня со всех сторон, а затем один из них коснулся его груди, раскрытой ладонью, и долина, покрытая зеленью до самого горизонта, Вдруг исчезла, уступая место густой тьме.